Джош Рейнольдс. Борода Бертольда. Не пели птицы. Феликс Ягер остановился, положив ладонь на рукоять меча. Его бесцельно блуждающий взгляд мазнул по разрушенному косяку, затем по растрескавшейся стене и зияющим потолочным перекрытием. В древнем доме было больше дыр, чем в аверландском сыре, и он весь провонял старостью и зверьем. Может быть, дом и стоял на каменном фундаменте, но верхняя его часть была из дерева, которое к этому времени изрядно подгнило. Стены наклонились друг к другу, а крыша оседала вниз с пугающей неумолимостью. Сгнившие потолочные перекрытия воткнулись в пол, словно клыки какого-то давно умершего левиафана. Махнатая шкурка покрывала каждую поверхность дома, и когда он пробрался внутрь сквозь отверстие в стене, половицы под ногами заскрипели и угрожающе прогнулись, Так что Феликсу на какое-то короткое тошнотворное мгновение показалось, будто он идет по спине огромной дышащей твари. «Готрек!» – прошипел он. А затем громче. «Готрек!» Ответа не последовало. Были слышны только звуки медленно разрушающегося здания. Где-то взвизгнула разбухшая древесина. Феликс остановился и посмотрел через плечо. Ещё с того момента, как они вошли в дикие холмы к северу от Вольфенбурга, у него появилось ощущение, будто кто-то идёт по их следам. Срединные горы на протяжении последних столетий изобиловали зверолюдьми. Вырождающимися потомками Орды, гортера-повелителя зверей, что расплодились в тёмных ущельях и чищобах. «Альдрих!» — сделал ещё одну попытку Феликс. Альдрих Бертольд был единственным наследником могущественной торговой империи вольфенбургских Бертольдов, семьи с членами которой в последнее время было связано излишне много трагических происшествий. Самоубийства, случайные самосожжения и, по крайней мере, один инцидент с участием каракатицы. Кроме того, Альдрих был номинальным владельцем руин, в которых в данный момент находился Феликс. «Звездный чертог», как это некогда называлось, был оставлен столетия назад, во время нашествия вышеупомянутого повелителя зверей. Бертольда оставили свою прежнюю жизнь сельских дворян позади и перебрались в городской комфорт Вольфенбурга, где и процветали до сей поры, по крайней мере, если верить сплетням и балаганным шутам. Но хотя он и был заброшен, звездный черток сохранился, как и его секреты. Феликс выругался. «Готрек!» – закричал он. «Готрек, где ты?» Им потребовалось несколько дней, чтобы достичь Чертога, местонахождение которого тщательно скрывалось кланом Бертольдов, и только действительно серьезная причина могла заставить Альдриха рассказать о нем. Но явно не особо хорошо охраняемый, ибо острый нюх Готрека уловил запах, приготовленный на огне пищи еще до того, как они перевалили через крутой холм, и Феликс с альдихом смогли разглядеть в сгущавшихся сумерках тонкую струйку дыма, поднимавшуюся над полуразрушенным зданием. Готрек настоял на том, чтобы обойти его кругом. Альдрих вскоре исчез. Так и получилось, что Феликс оказался в незавидном положении совсем один. Древесина внезапно скрипнула. Инстинкты, полученные во время обучения одним из лучших мастеров фехтования в Альддорфе после, в сотнях рукопашных схваток, позволили ему почти нежно выставить меч на пути Фальчиона с грязным лезвием, который метнулся к его голове. Восприятие мира замедлилось до скорости улитки в первые мгновение неожиданного нападения, но теперь, когда клинки столкнулись и зазвенели, движение мысли и время вновь возвратились к своей нормальной скорости, и Феликс не остановился на обороне. Вместо этого он расстегнул свой красный изюденландский походный плащ, развернулся и, используя импульс прыгнувшего на него противника, невнятно фыркающего зверолюда, запутал того в складках плаща. Существо, более козел, чем человек, и более человек, чем собака, шатаясь, опустился на колени. Края плаща всколыхнулись, открыв широкую волосатую спину. Феликс воткнул карагул между лопатками зверолюда и с профессиональной жестокостью раскроил тварь, прервав блеющую агонию. Убитый зверолюд явно не был тем, что могло прийтись по вкусу Феликсу. Когда он высвободил меч, то услышал радостный рев Готрека и отметил, что для некоторых, однако, это было как раз то, что надо. Чувство облегчения наполнило его, когда еще один зверолюд в вихре щепок пробил одну из гнилых стен и приземлился окровавленной грудой. Затем еще один последовал тем же манерам, его кабанаподобная пасть была раззявлена в отчаянном визге. Мгновение спустя, издавая кровожадный рев, показалась низкая, но чрезвычайно широкая фигура. Готрек Гурнисон воткнул лезвие своего покрытого рунами топора в огромное брюхо свиноподобной твари с такой силой, что от удара существо подбросило вверх, оторвав от земли его ноги, слишком уж напоминающие детские. С треском кости и рвущейся плоти вопящая тварь развалилась на две извивающихся половины. а, -а, -а прорычал Готрек. Его единственный здоровый глаз блестел от жажды битвы, когда гном развернулся. «Давайте, отбросы! Подходите к Готреку!» Зверолюди, привлеченные вызовом, вырвались из отверстия в стене и, словно стая слюнявых гончих кувыркаясь, бросились на убийцу. На мгновение приземистая фигура гнома практически полностью скрылась под телами нападавших, лишь ярко-рыжий хохол волос торчал над волосатыми телами. Потом из свалки вылетел зверолюд, свисящий под странным углом бычьей головой, и почти срезанный челюстью врезался в одну из покосившихся опорных балок. Старый дом застонал в ответ, и Феликс испугался, что дряхлое здание вот-вот рухнет им на головы. Но затем он оказался слишком занят. Отражение атаки птицеголовой твари заняло все его мысли. Существо было столь же быстро, сколь ворона, которую оно напоминало, и хриплые неразборчивые проклятия исходили из его глотки, когда тварь набросилась на Феликса, держа в когтях потрепанный топор дровосека. Неистовая атака существа заставила Феликса отступить назад, к одной из повалившихся балок. Это все, что он мог сделать, чтобы парировать или увернуться от мелькающего около его лица и конечностей топора. Вдруг птица-тварь издала испуганный пронзительный вскрик и, пошатнувшись, повернулась кругом, открыв взгляду Феликса зияющую рану в спине. Феликс скривился, когда на его лицо брызнула кровь и перья, а затем Готрек пнул мертвую тварь в сторону». «Возникли проблемы, человечий отпрыск!» — снисходительно хмыкнул убийца. Его мощное тело было полосатым от залившей его крови, так что испещрявшие его татуировки были практически не видны, а рука, шириной с человеческую ляжку, сжимавшая рунный топор, была красна по локоть. «Когда-то их не было, Готрек!» — огрызнулся Феликс, убирая с глаз странные волосатые перья. На каком зверее могли вырасти одновременно перья и шерсть? Они, казалось, свернулись вокруг его пальцев, когда Феликс в попыхах стряхивал их прочь. Готрек снова что-то проворчал с тем, что, возможно, могло сойти за юмор. С обычно молчаливым Готреком было трудно понять, когда он шутил. К этому времени от зверей осталось примерно полдесятка, хотя они уже не выглядели столь уверенными в том, что количество даст им хоть какое бы то ни было преимущество. Видя Готрека в деле куда больше раз, чем ему бы хотелось, Феликс мог понять колебания тварей. Готрек поднял топор и угрожающе двинулся вперед. Смотреть за бегом любого гнома было все равно, что наблюдать за сходом лавины, и невозможно плавная тяжеловесная атака убийцы не была исключением. В ней было некое ощущение неистовой неизбежности, которое всегда впечатляло Феликса. Но на зверей это, казалось, произвело обратный эффект, и они с воем, лаем, кошачьими воплями и хрюканьем бросились на Готрека. Феликс сдержал проклятие и бросился вслед за убийцей. Не то чтобы Готрак нуждался в помощи, но узы чести, которые связывали их, требовали, чтобы он оказал гному посильную помощь. И если это означало хранить его от подлейшей из смертей, смерти от удара в спину, так как Готрак был слишком увлечен тем, что было перед ним, и не слишком обращал внимание на то, что творилось позади, значит, так тому и быть. Готрак заслуживал куда лучшей смерти, чем от лап этих жалких уродцев. На него бросился дикий зверолюд, размахивая дубиной с привязанной к ней клыкастой челюстью волка. Феликс отскочил в сторону и увидел, как голова Готрека врезается в живот рукой парнокопытной твари, в то время как колено другой твари познало остроту его топора. Дубина снова опустилась на него, и Феликс отпрыгнул в сторону. Пожелтевшие зубы челюсти куснули лишь пустой воздух. Владелец дубины был столь же волосат, как и остальные. Его козлиноподобный облик был практически скрыт за копной грязных, свалявшихся волос. Тварь завопила и снова бросилась на него, насадив себя на лезвие выставленного карагула. Феликс ворчливо хмыкнул, почувствовав, что меч воткнулся в кость существа, так что ему пришлось упереться ногой в грудь твари, чтобы высвободить его. Еще до того, как ему это удалось, за спиной послышался скрип копыт по дереву. Он повернулся, пытаясь судорожным рывком высвободить меч, И в этот миг что-то, обладающее одновременно кошачьими и лошадиными чертами, прыгнуло на него с одной из обвалившихся балок. Раздался треск выстрела, и существо, сбитое в полете, упало на пол, и, пробив его гнилые половицы, скрылось в темноте внизу. Феликс разинул рот, а затем огляделся и увидел Альдриха Бертольда, сидевшего на корточках возле щелья в наружной стене. Альдрих махнул дымящимся пистолетом. «Следи за спиной, Ягер!» Феликс выдернул карагул из туши как раз вовремя. Топор, направленный ему в голову, скользнул прочь по подставленному клинку в ливне из хлопьев ржавчины и искр. Феликс пнул обезьяноликого мутанта в коленную чашечку, и когда тот, хрюкнув, упал, разрубил его череп надвое мощным ударом меча. Феликс повернулся и успел увидеть, как Готрек повергает последнего звера человека Руки убийцы сжимались на шее одной твари, а его топор торчал из по другой. Пока Феликс подходил к нему, Готрек уверенно раздавил горло отчаянно бьющегося в его хватке зверя. Убийца позволил твари упасть на пол и вытер руки о штаны. «Грязные животные!» — проворчал он, плюнув на тело. «Моя благодарность, Альдрих!» — произнес Феликс, вытирая меч. Это было своевременное вмешательство. «Я дорого плачу за ваши услуги, Ягар», — ответил тот. «А я не люблю смотреть, как мои деньги улетают в трубу». Глаза Готрека сверкнули при упоминании денег. Даже малейший намек на деньги делал с гномами странные вещи, и это было одно из немногих вещей, которые могли заинтересовать Готрека, кроме, естественно, возможности героической гибели. Альдрих обещал им заплатить золотом столько, сколько весил Готрек, за то, чтобы они сопроводили его в звездный чертог. По традиции, в данное путешествие обычно отправлялись в одиночку, Но излишне большое количество странных смертей среди близких Альдриха сделали того осторожным, так что, будучи последним из рода Бертольдов, он предпочел нарушить традицию. Феликс не мог винить его за это. «Ты нашел костер?» — спросил Феликс. «Это были звери?» Готрек утвердительно хмыкнул. «Там!» — сказал он, ткнув большим пальцем за плечо. Готрек посмотрел на дыру, в которую провалился расстрелянный Альдрихом зверолюд, и добавил. «Вонь порчи идет оттуда!» «Кто знает, как долго эти твари обитали здесь», сказал Феликс, вкладывая меч в ножны. Он посмотрел на Альдриха. «Я удивлен тому, что никто никогда не говорил об этом с вами». «Я много чего не знаю», ответил Альдрих, убирая пистолет. «Несмотря на фамилию, до конца прошлой недели я даже не знал, что был связан с этой семьей». Он огляделся. но «Я даже не ожидал, что придется сюда отправиться». «Так или иначе, зачем мы здесь?» — спросил Феликс. «Вы так ничего толком и не объяснили в Вольфенбурге». Альдрих нахмурился. «Я кое-что ищу», — наконец, после небольшой заминки ответил он. «Что?» «Бороду». Феликс моргнул. «Что?» Альдрих скривился. «Ну, прядь из бороды!» «Может быть, тебе стоит объясниться, человече?» грохотал Готрек, вытирая топор-агриву одного из зверолюдей. «Бертольды — большая семья. Точнее, были большой семьей», — сказал Альдрих. «А их, их состояние куда больше. Звездный чертог был построен на это состояние Боллингом Бертольдом. Первым Бертольдом». Альдрих огляделся. Солнце закатывалось, и тени становились все глубже и не спеша ползли по полу. «Он был погребен здесь, в склепе внизу» прежде чем повелитель зверей предал Остланд огню. Когда семья уехала, его оставили здесь. Это стало традицией в некотором роде для тех, кто претендует на наследство, прийти в черный чертог и сорвать волос с бороды первого Бертольда, чтобы доказать свою кровь юридическим представителям семьи фирме «Флайвелл, Шистер и Флайвелл». Альдрих скривился. Они представляли интересы семьи еще со времен трех императоров. «Странная традиция», — сказал Феликс. Он огляделся. Ему послышался звук, источника которого он никак не мог определить. Слабое шебуршание или скольжение, но, прислушавшись на мгновение, он решил, что эти ветви шелестят на ветру. «Не более странное, чем все остальное, что вы, люди, придумали», — проговорил Готрек. «Это место до сих пор воняет зверями». «Нам стоит разжечь огонь. Темнеет», — сказал Альдрих, тревожно оглядываясь. «Я думал, вы бы хотели сперва получить то, зачем прибыли», — ответил Феликс. Альдрих покачал головой. «Раз уж рядом есть звери, то я предпочту подождать до утра, если вы не против, Ягар», — усмехнулся он. «В конце концов, одна ночь вряд ли существенно повлияет на что-нибудь». «Можно использовать очаг зверей», — произнес Готрек. Они прошли за Готреком сквозь дыру в стене и дальше, через комнату, лежавшую за ней. Когда-то это была гостиная, решил Феликс. Архитектурные стили в империи и не сильно изменились за годы, а в Остланде и того меньше. Помещение было в таком же плохом состоянии, как и остальные части здания. В полу и стенах было полным-полно отверстий, некоторые из которых Феликс определил как крысиные. В центре был выложенный камнями очаг, в котором все еще дымилась обугленная растопка. Феликс фыркнул. «Я ожидал, что здесь будет пахнуть, как в хлеву», — сказал он. Может быть, мы были неправы, и зверей здесь не было до этих пор, — ответил Альдрих. Кто-то был, — произнес Готрек, постучав топором по камням очага. Если эти звери не разжигали этот огонь. Феликс было начал отвечать, но вдруг услышал мягкий шуршащий звук. Крысы в стенах, может быть, или что-то еще. Феликс посмотрел на то, как волосистые лишайники, цеплявшиеся к стенам, заколыхались под ветром и с трудом сдержал дрожь. «Конечно, это были звери», — ответил Альдрих. «Кто же еще?» Феликс увидел что-то, что было слегка не к месту среди мусора, заполнявшего комнату. Он подошел и вытащил это из кучи, используя лезвие карагула. «Может быть, тот, кому принадлежит это?» — задал он вопрос своим спутникам, демонстрируя ботинок. «Это ботинок», — сказал Альдрих. «И на нем есть кровь. «Ба! Звери, вероятно, убили нескольких путешественников!» — встрял Готрек. «Не всем так повезло с мечом, как тебе, человечий отпрыск!» Феликс проигнорировал сомнительный комплимент. «Но сначала заставили их разжечь огонь?» «Я слышал и более странные вещи, человечий отпрыск!» — ответил гном, пожав плечами. «Это не имеет значения. Тот, кто зажег огонь, ушел. Звери мертвы». «А если есть еще, то мы скоро это исправим». Он провел пальцем по кромке топора, словно подчеркивая последние слова. Как только языки огня вспыхнули вновь, возвращаясь к жизни, небо, видное сквозь дыры в потолке, потемнело. Феликс смотрел, как поднимающийся дым скрывается в зияющих провалах крыши. Готрек сидел и глядел в огонь. Казалось, он углубился в себя, как никогда ранее. Иногда Феликс гадал, что представало взгляда убийцы в такие моменты. Но только иногда. По большей части он был рад тому, что эти вещи были от него скрыты. Альдрих, с другой стороны, казалось, становился все более нервным с каждым часом. После того, как Феликс увидел, как он хладнокровно подстрелил зверолюда, ему казалось, что Альдрих – человек неробкого десятка. Но, с другой стороны, сейчас Феликс не мог обвинять своего спутника за то, что тот был немного не в своей тарелке. Огонь отбрасывал на стены жутковато танцующие тени, Да и звуки, разносящиеся по ночному дому, также не способствовали расслаблению. Каждый скрип и вздох заставлял волосы Феликса шевелиться, а самого его вздрагивать. И было кое-что еще. Постоянный звук, далекий, но безостановочный, напоминающий бой барабанов. Наконец он не выдержал. «Готрек, ты слышишь это?» Альдрих вздрогнул, когда он заговорил и чуть не выплюнул кусочек вяленого мяса, который жевал. Сухое мясо и сыр были всеми припасами, что они взяли с собой в дорогу. Феликс надеялся, что им удастся подстрелить птицу либо кролика на пути, но жизнь словно бы отступала при приближении к Звездному чертогу. Впрочем, он винил в этом зверей. Но не менее странным было и то, что, казалось, даже деревья и трава старались расти подальше от этого места. «Слышу что, человечий отпрыск?» – спросил Готрек, выныривая из раздумий. «Это», – ответил Феликс, жестикулируя. «Этот звук — это что? Ты слышишь?» «Это вода», — отмахнулся Готрек. «Вода, бьющая по камню. Эти горы слабоустойчивы к воде. Их корни слабы и слишком много известняка». Готрек постучал костяшками пальцев по камням очага. «Этот камень мягок. Вот почему вы, люди, могли делать из него то, что хотели. Для этого даже не нужно было особого умения». В тишине эхо от жеста Готрека было громким, Оно отскакивало от столба к столбу, вырастая и затихая. Феликс почувствовал холод, который не имел ничего общего с ночным. «И все-таки почему это место назвали «Звездный черток спросил он, скорее, чтобы заполнить гнетущую тишину, чем из реального любопытства. «На самом деле причина достаточно банальна», — рассеянно ответил Альдрих. «В это место упала звезда на расчищенном при падении месте и был построен дом». Готрек неожиданно вскочил на ноги, и было на его лице то, что обеспокоило Феликса. Он принюхался, вдруг встревожившись от вони, на которую он мог бы не обратить внимания в течение всей ночи. Он думал, что это был запах мертвых зверей, но так ли это было на самом деле? В запахе ощущалась стойкая сырость. «Словно мокрая шерсть», — подумал он. Звук снова вернулся, на этот раз громче. Не только монотонный гул, но и суетливое движение. Резко вспотевшие ладони Феликса опустились на рукоять Карагула. Альдрих не двигался, но было понятно, что он тоже все слышал. В тени мелькнули фигуры. Готрек издал торжествующий крик и прыгнул на одну из них. Его мощные руки вцепились в трепыхающиеся конечности. С ревом он выкинул фигуру на свет. «Ха! Поймал тебя!» — закричал он. Феликс вскочил на ноги с мечом в руке. «Посмотри за ним, человече, а я позабочусь об остальных» сказал Готрек, дико ухмыляясь. «Готрек!» – начал Феликс с ужасом, глядя на пленника гнома. Убийца схватил топор и бросился в тени, не обращая на Феликса никакого внимания. Феликс посмотрел на тело, которое Готрек свалил к его ногам. Человек был мертв, и, судя по нанесенным ранам, уже несколько дней. Но не это вызывало ледяной страх, скрутивший кишки Феликса. Что-то длинное, черное и блестящее тянулось от тела к теням, И пока Феликс смотрел, это дернулось, и вместе с ним задергалось тело, а затем, шатаясь, поднялось. После чего, не издав ни звука, оно было утащено в темноту. Готрек невнятно заорал, и Феликс увидел, как он ударил по танцующим, качающимся фигурам, движения которых более походили на управляемых нитями кукольника-марионеток, чем живых людей. Но кто держал эти нити? «Альдрих, ты ви...» Феликс повернулся и уставился в дуло пистолета Альдриха. «Я видел гораздо больше, чем мне бы хотелось, Ягер», прохрипел Альдрих, широко раскрыв глаза. Его лицо подергивалось, словно от нервного тика. «Теперь будь хорошим наемным мечом и присоединись к своему другу». «Что за...» «Просто выполни свою работу, Ягер. Сделайте то, за что я заплатил вам и вашему низкорослому другу. Помогите достать мне то, за чем я...» Знакомая тварь пролетела по воздуху, стуча сломанным клювом. Волосатая птица, что немногим ранее чуть было не прикончила Феликса, упала перед ними, размахивая когтями. Феликс бросился в атаку на тварь и ударом меча отбросил ее в сторону. Существо безвольно плюхнулось в огонь. Вьющийся черный усик, что управлял тварью, словно рука кукольника, заизвивался, когда пламя лизнуло его, но спустя мгновение сбил огонь. Мерзкая вонь, напоминающая сожженные волосы, наполнила ноздри Феликса, и вдруг все накрыла тьма. Узкая полоска лунного света виднелась сквозь дыру в потолке. Феликс подавился вонью и развернулся, держа меч обеими руками. Раздался звук, напоминающий клубок змей, скользящих по полу. «Альдрих!» — произнес Феликс и спустя мгновение. «Готрек!» Он услышал стоны последнего мертвеца и хлюпающий звук, когда топор Готрека врезался в протухшую плоть. Они сталкивались с ходячими мертвецами и раньше, но тут было что-то другое, что-то порченное, что-то мягко коснулось его лица. Феликс вскрикнул от отвращения и отмахнулся. «Альдрих, зажги огонь или Готрек! Хоть кто-нибудь!» Еще что-то скользнуло вокруг его талии и рук, обивая его теплыми кольцами, словно пеньковой веревкой. Он сорвал это с ноги и швырнул на пол. Карагул выскользнул из рук, и когда он отчаянно вцепился в него, то тут же могучая сила грубо и быстро поволокла его прочь. Его тащило через груды мусора, пока Феликс отчаянно пытался найти хоть что-то, за что можно было бы уцепиться. Щепки впились в пальцы, и Феликс закричал, а затем его со всего маху ударило о стену. Он почувствовал, как стена прогибается, и плесень, словно снег, посыпалась на него сверху. Неожиданно темная фигура выросла над ним. Затем раздался свист металла, разрезавшего воздух, и Феликс почувствовал, что свободен. Сильная рука схватила его за ворот рубашки и подняла на ноги. «Ты жив, человечий отпрыск?» – спросил Готрек. «Пока да!» – выдохнул Феликс. «Что это за твари?» «Чем бы они ни были, они меня рассердили!» – прорычал Готрек. Он оттащил Феликса от стены обратно к костровой яме. Вопреки тому, что показалось Феликсу мгновением ранее, в ней все еще светились красным свечением догорающие угли. Готрек бросил кусок дерева в костер и перемешал топором угли, вызвав вспышку света и тепла. Феликс опустил глаза и в отвращении выругался. А отцепи это от меня!» Он бил себя по рукам и груди, пытаясь оторвать последние нити, что все еще цеплялись за него. Готрек оторвал один, и тот заизвивался в его руке. «Что это?» — скривился Феликс. «Волосы!» — произнёс Альдрих. Феликс приподнялся на ноги, а Готрек напрягся, когда Альдрих вступил в круг света, держа в одной руке пистолет, а в другой меч Феликса. «Не дёргайся, господин гном. Мне бы не хотелось, чтобы ты завершил свой путь столь бесславной кончиной». Готрек молча зарычал и дёрнулся было вперёд, но Феликс схватил его за руку, останавливая. Как ни странно, ему это удалось. «Итак, что происходит, Альдрих?» — спросил Феликс. «Вы привели нас сюда, чтобы скормить этой... этой твари, чем бы она ни была». «Если это будет необходимо», — ответил Альдрих. «Вы не были моим первым выбором, если вам от этого будет легче». Феликс вспомнил выражение лица другого человека, когда он нашел ботинок. «Кто они? Не друзья, я надеюсь?» Лицо Альдриха скривилось в усмешке. «Скорее, сотрудники». «Они были достаточно эффективны, как убийцы, но, видимо, недостаточно для боя с монстрами». «Ты прикончил собственную родню!» – прогрохотал Готрек. «Когда убийца заговорил, в голове Феликса все стало на свои места». «Вы убили остальных членов своей семьи за наследство!» – выпалил он. Под ногами грохотали доски пола, словно что-то огромное двигалось под ними. «Убийство? Скорее, услуга!» – прошепел Альдрих. Если бы вы знали то, что знаю я, то не обвиняли бы меня в убийстве. Скорее, поблагодарили бы». Он воткнул меч Феликса в пол и протянул руку. «Дайте мне волосы». Готрек улыбнулся щербатой улыбкой. «Приди и возьми, убийца родичей!» «Не заставляй меня тратить пулю на тебя, убийца или твоего спутника», сказал Альдрих. Он склонил голову, прислушиваясь к звукам в глубине руин. «Вы слышите?» «Они держали его здесь все это время. Вот почему они ушли, никудышные ублюдки. Не от зверей, а чтобы сбежать от собственного позора, собственной порчи!» Он горько улыбнулся. «Впрочем, от моей, я полагаю, также Деньги смогут облегчить боль». Он начал отступать. «Вам стоит беречь костер», — продолжил он. «Это ненавидит свет. Я бы тоже возненавидел его, живя во тьме столько веков». Крыша и балки сместились с печальным вздохом. Феликс снова услышал шум воды, только на этот раз громче. Это было похоже на волны, приближающиеся со всех сторон. «Оно признает своих. Это единственное объяснение, которое я могу придумать. Только поэтому они могли это делать», — продолжил Альдрих, облизнув губы. «Зверолюди поклонялись ему и кормили. Но когда приходили Бертольды, оно охраняло родичей от них. Но не меня оно узнало». «Каким-то образом она узнала о том, что я совершил, и пришло за нами. Со мной!» – прошипел он. Его глаза задергались. «Но я сбежал! Или, быть может, оно отпустило меня?» Паникующий взгляд обратился на Готрека. «Я гадал, как мне справиться с этим, но потом я увидел тебя, мистер гном, и понял. Ты именно тот, кто мне нужен!» «Звездный чертог!» – произнес Готрек. Его здоровый глаз медленно моргнул. «Что?» – вздрогнул Альдрих. Готрек поднял зловеще блестевшую прядь волос и принюхался к ней. ха, -ха, -ха рыкнул он. «Я думал, что это я воняю варп камнем!» Он ухмыльнулся Альдриху. «Оказывается, не только у крыс людей настолько мало мозгов, чтобы строить свои логово в таких порченных местах!» Феликс почувствовал, как его обдало холодом. Кожа вокруг зачесалась в тех местах, где волосы коснулись ее, и он с трудом преодолел желание немедленно раздеться до гола и проверить себя на наличие признаков мутации. «Что это, Альдрих? Хотя бы расскажите нам, что за дьявол скрывается во тьме!» «Разве вы не догадались?» — сказал Альдрих и протянул руку. «Ты что, глухой? Отдай мне эти волосы!» «Сначала расскажите нам, что движется там внизу!» — ответил Феликс. Его мышцы напряглись. «Если бы он смог добраться до своего меча, и Альдрих не успел бы выстрелить первым, они смогли бы справиться с ним». «Боллен!» — хрипло произнес Альдрих. «Боллен Бертольд! Он не умер, но тем не менее был погребен!» Из глубин усадьбы вырвался стон, послав дрожь отвращения по всему телу Феликса. Альдрих дернулся. «Тайный позор семьи Бертольдов, что открывается только тем, кто готов воспользоваться ее богатствами», — пробормотал он. Что-то похороненное здесь изменило его, и семья бежала лишь за тем, чтобы возвращаться снова и снова. Но после меня больше этого не будет. Нет. Я сменю фамилию. Уеду на запад, в Марьенбург, и оставлю все это позади». Он дико огляделся. «Я не желаю этого, ты слышишь?» — закричал Альтбрехт. «Мне не нужно твое проклятое имя!» Эхо-крика затихло, и наступила тишина. А затем грохот трескающейся древесины разорвал молчание дома, когда пол вздыбился и поднялся. Вопль Альдриха заглушил грохот, когда что-то огромное и волосатое вырвалось из тьмы. Его дряблые губы с хлопком сомкнулись на последнем из бертольдов. Это представляло собой корчащиеся волосы, за исключением лица. И что бросало в дрожь, это лицо было лицом человека, на котором отчетливо были видны схожие с Альдрихом черты, только перекрученные жестокой и бесчеловечной ухмылкой. Было такое ощущение, что кто-то вытащил человеческую голову из переплетения брёвен, и хлиставшие, словно щупальца, волосики его усов и бороды жадно вытянулись, дрожа от предвкушения. Огромные квадратные зубы сомкнулись на куске плоти, что был Альдрихом, и перемололи его в кровавое месиво, а затем оно повернулось, и безумные пустые глаза уставились на них. «Подбавь огоньку, человечий отпрыск!» — сказал Готрек, поднимая топор. «Пора кому-то поставить крест на этом вредителе из дыры!» С невнятным криком истребитель бросился к порождению хаоса. Топор мелькнул, разрывая волосы, что попытались поймать его в ловушку. Феликс начал быстро-быстро подбрасывать дрова в огонь. Отчаяние и страх придавали ему скорости и сил. Готрок был похож на человека, попавшего в заросли ежевики, рассекающего и рубящего, но не имеющего возможности продвинуться больше, чем на несколько шагов. Его рев смешался с шелестом волос твари, и поток саднищего звука ударил по ушам Феликса. Его руки кровоточили от щепок, но он бросал все больше и больше деревянных обломков в огонь. Свет отбросил тени, осветив битву. Тело Готрека было в синяках и кровоподтеках от ударов хлещущих, дергающихся волос щупалец, но он, шатаясь, шел вперед. Вслепую он оттянул горсть волос щупалец и обрушил топор, позволив рукояти скользнуть в руке. Лезвие топора вонзилось в выпуклую пастообразную плоть щеки твари, и из нее хлынул фонтан зловонной жидкости. Бертольдова тварь завопила и отшатнулась, едва не сбив Готрока с ног. «Прочь с дороги, человечий отпрыск!» – проревел Готрок. Феликсу не надо было повторять дважды. Как только он нырнул в сторону, истребитель прочно встал на свои пнеобразные ноги, и мышцы на его руках и груди набухли. И тогда хаосистская тварь нехотя заскользила из дыры в полу, пока не появилось то, что могло сойти за ноги, и в этот момент Готрек резко рванул топор на себя и запустил тварь, словно шар, в огонь. Раздался оглушительный вопль и мерзкий запах ударил в ноздри, а затем жирный хруст голодного пламени заглушил все. Отчаянно сучившие волосы щупальца разбросали горящие обломки по сторонам, И спустя несколько мгновений плесневые стены, пол и потолок дома были охвачены огнем. Боллен Бертольд, если это тварь действительно некогда была им, горел сам и поджег дом, что он когда-то построил. «Вставай, человечий отпрыск!» — сказал Готрек, помогая Феликсу подняться. «Пора уходить!» Феликс вскочил на ноги и, схватив карагулу, устремился за Готреком. Вместе они бежали сквозь полыхающие развалины, Свет очищающего огня освещал ночь. Крики существа преследовали их даже тогда, когда они выбрались на чистый воздух и были слышны еще мучительно долго после. После того, как они выбрались, Готрак остановился и с кислым выражением на лице смотрел, как полыхает звездный чертог. не гибели, ни злата проворчал он. В его единственном глазу отражался свет кострища. «Ну, с одним я могу помочь, пожалуй», — сказал Феликс. Он нагнулся и оторвал тонкий завиток волоса от опаленного топора Готрека. «А что касается другого, кто знает?» Он поднял волос так, чтобы Готрек мог увидеть его. «Как ты думаешь, офис «Флаевел», «Шистер» и «Флаевел» уже открыт?» Готрек рассмеялся, и они пошли в Вольфенбург, оставив догорать звездный чертог и его секреты.